Глава 18. Алиса. Кажется, только что Дельхард нёс меня, приговаривая что-то ласковое в мою комнату, и вот уже холодные и смороза, уверенные руки профессионала ощупывают моё лицо, оттягивают веки и лезут в рот. Тфу. Желудок промывать уже поздно. Раздался над духом излишне жизнерадостный голос, знакомый голос. Доктор из участка Ничего, организм молодой и сильный, выкропится быстро. Пей побольше чай, вода, только убедиться, что питьё не отравлено. Крысиный яд живучий, как и сами крысы, так что хорошо кипятить воду, желательно свежую из-под крана. И на вашем месте я бы проверил персонал. Крысиный яд? ахнуло где-то на заднем плане тётушка. Полагаю, да, вздохнул Искулап и взгибнул его локти в ангеле сегла. Она хоть чистая, прошептал я едва слышно. Ну вот уже очнулась, удовлетворённо констатировал врач. Разумеется, чистая мис-фролайн. Для вас даже новая. Сейчас быстренько возьмём анализ, отвезу в клинику и проверим. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: вас отравили, точнее, попытались. Хотя ещё сутки двое изловмышленников ждал бы успех. Ещё сутки, и я могла умереть. От этой мысли меня кинуло в дрожь. Или так организм реагировал на яд? Ног я почти не чувствовала, руки тряслись, так что чашку я вряд ли бы удержала. Что там, сесть, и то казалось непосильной задачей. Рис, едва разлепив губы, выдохнула я. Пальцы тут же стиснула горячая мужская ладонь. «Я здесь, здесь. Прости, Алиса, я думал, вас не тронут». если я поселюсь отдельно». «Сссс». Я сжала его руку, призывая помолчать. С трудом, приоткрыв веки, оглядела комнату. Тётушка нервно комкала платочек, сидя в кресле у окна. Больше, кроме них троих, в спальне никого не было. «Я всех выгнал?» — бодро заявил врач, заметив мой изучающий взгляд. «Вам нужны услуги горничной? Можем позвать?» «Нет, нет». -нет Я омотнула головой и поняла, что погорячилась с телодвижениями. Мир закружился с новой силой. Пожалуй, мне лучше в самом деле умереть. Что? рыкнул Дельхард. Но прежде чем он успел раскричаться, я снова сомкнула пальцы до да так, что он охнул. Чувствительность потихоньку возвращалась, как и способность рассуждать логически. "Охотились не за тобой", просепел я. Голос то пропадал, то возвращался, но хотя бы металлический привкус уже не так остро ощущался. Надеюсь, меня не сильно разъело внутри ядом. Не хватало ещё проблем на всю оставшуюся жизнь получить. Ну и набралось у меня претензий к морозу, хоть записывай. Отровить пытались меня, и я догадываюсь не только кто, но и почему. Дельхард промолчал, пытаясь загнать поглубже язвительно рычащийся из него фразеологизмы. и не переводимой к рос слов. Наконец он совладал с бешенством, направленным не на меня, а на неведомых преступников, и крайне вежливо сообщил: "Слушаю?" "Э нет", дёрнула я уголком рта, что должно было означать лукавую улыбку. "Всё, что я сейчас скажу, будет всего лишь голословным обвинением. Поймаем их на горячем, а для этого я должна умереть. Кроме того, Я повысила голос не сильно, но достаточно для того, чтобы Рис не рванулся куда-то прочь из комнат, рвать и крушить всех подряд. Внутри постепенно разливалось тепло от осознания, что угроза потерять меня чуть не свела этого сильного мужчину с ума. Кроме того, умереть мне будет лучше и по другой причине, продолжила я уже тише, едва слышно. Если меня собирались отравить всерьёз, попытки будут продолжаться, пока не достигнут успеха. А так я в относительной безопасности. Ты права, шёпотом признал Дельхард, но мне это всё равно не нравится. Лучше попритворяться пару часов и выведить преступника наверняка, чем ждать новый яд в каждой чашке, пожал я плечами. Мужчина тяжело вздохнул, но вынужден был согласиться. Ой, да на кого ж ты меня покинула? Взвыла вдруг тётушка из своего укрытия в углу, напугав меня и в самом деле чуть ли не до полусмерти. Кровиночка моя, как же я брату в глаза-то посмотрю, не уберегла мою дошеньку. Мифру Винкс аккуратно отложила рукоделие, которым занималась, пока меня приводили в чувство, подошла к кровати и немного покрехтев опустилась на колени рядом с изголовьем. Подмигнула мне, изогласилась с новой силой. Мы с Дельхартом переглянулись, и я с трудом сдержала нервный смешок. Страсть к актёрству у нашей семьи похожа в крови. Притворяться трупом оказалось совершенно не весело. Лежать неподвижно, стараясь выдыхать через раз, чтобы не тревожить белую простыню, которой меня суеверно накрыли, слушать причитания тётушки и сухой сочувствующий голос доктора, выражавшего ей о заболевании так громко, что слышно было в соседнем посёлке, и при этом не ржать. Последнее — самое сложное. К тому же последствия отравления давали о себе знать, и мне всё время хотелось кашлять. Но приходилось держиваться, чтобы не нарушить маскировку. Рыдающую на публику мифру Винкс мужчины вывели в коридор, и на некоторое время наступила тишина. Я устроилась поудобнее, расслабилась и даже умудрилась задремать. Разбудил меня шорох у дверей. Ручка повернулась почти беззвучно, с лёгким, едва слышимым щелчком. Крадущиеся шаги приблизились к постели и замерли где-то в ногах. Я вовсе перестала дышать, осознавая, что от моего выступления прямо сейчас зависит результат расследования. Если мне не поверят, то и добить могут. Один удар по голове или подушка — и всё. А у меня сейчас сил не больше, чем у котёнка. Надеюсь, хоть рейс далеко не ушёл. И дежурит где-то поблизости. Лёгкое дуновение ветерка коснулось моего лица. Простыню приподняли и тут же уронили обратно. Отравитель, убедившись в успехе, поспешил на выход. Дверь захлопнулась куда увереннее, чем открывалась. Выдохнув, я сдула с носа прилипшую ткань, чтобы не мешало, и с чувством выполненного долга заснула. Дальнейшие события будут происходить без моего участия. Я свою роль отработала на ура. Разбудил меня Рис, прокрался в комнату на рассвете, вновь сдёрнул простыню с моего лица и бесцеремонно устроился рядом, прямо в костюме. «Ты бы хоть разделся!» — пробормотала я сонно, поворачиваясь на бок и закапываясь глубже ему в подмышку. Там было тепло, уютно, пахло мужчиной и немного зимней стужей. «Не так быстро, мы едва знакомы». Хмыкнул Дельхард, тем не менее обнимая меня за плечи. Сам хотел жениться на девице, которую видел раз в жизни издалека. Не удержалась и я, хотя спать хотелось сильнее, чем прибираться. Дурак был, признался Рис. А сейчас я хочу жениться на девице, которую не знаю вообще, но очень хочу узнать. Как думаешь? Я поумнел? Не слишком? Критически оценила я его идею и перевела разговор на более актуальную тему, хоть и не столь приятную для обсуждения. Вы её поймали? Да, ты была права, вздохнул Дельхард, старательно укрывая меня поверх простыни пледом. Ну какой из него сухарь и солдафон, так притворяется не слишком умело, чтобы подчинённый на шею не сели. Второго такого заботливого и внимательного мужчину поискать ещё. Стоило тебе умереть? Паули засуетилась, подняла сюда, проверила: я чуть не посидел, на всё оставшуюся шевелюру, честное слово. Прости, мурлыкнула я, приподнимаясь на локти и поправляя белую прядь на виске. По-другому было бы мутрнее и сложнее доказать её вину. Ты права, но радости мне это не добавляет, вздохнул Рис и продолжил. Она прямиком направилась в ближайшую деревню отчитываться с общинниками проделанной работе. Тут-то мы их всех и повязали, всех троих: её саму, старшего брата и жениха. И что они делали в замке? Поинтересовалась я, когда пауза затянулась. Дельхард не торопился делиться сведениями, а судя по донювшемуся до меня в схрапу, так и вовсе задремал. Я потормашила его без всякой жалости. Я-то не в курсе. Из-за чего меня убить пытались? Да я выспалась за день. Что они там забыли? Контрабанду они там держали. Сонно пробабнил Риз из последних сил. Ты будешь смеяться какую? Ну, я ткнул его пальцем в бок, и сильный мужественный военный дёрнулся, кривясь от щекотки. Луковицы Фыркнул он, отлавливая мой наказующий перст, целуй его и укладывай мою ладошку себе на грудь. Ещё и своей рукой сверху прижал, чтобы не вырвалось. "Луковицы", повторила я, пребывая в ступоре. "Я чуть не сдохла из-за каких-то овощей?" "Уникальные луковицы редких пород тюльпанов и нарциссов", пояснил Дельхард. Он моё недоумение разделял, Потому разъяснил подробнее. В Онтервальде их селекционируют, выращивают и продают срезанные цветы на экспорт по бешеным ценам, а луковицы вывозить из страны нельзя. Там чуть ли не смертная казнь полагается нарушителям, так что семейка немало рисковала, перетаскивая эти сокровища по одной-две штучки за раз, а их там было не меньше сотни, как только умудрились. При условии, что их не ристовали бы на рынке, А я думаю, у них и покупатель уже был на примете. Такие драгоценности в городе на ярмарке не продают. Ребята имели шанс неплохо заработать. На отдельный домик точно хватило бы, а может и не на один. Местных полицейских ждало громкое расследование, а кого-то из них возможно и повышение. Надо будет попросить, чтобы моё имя не трепали. Не хватало ещё славы почти умершей племяннице. Матушку Элис Кондратье хватит. Бедняке Дельхарту не суждено было выспаться. Если он рассчитывал отдохнуть, придя ко мне, то жесток просчитался. Меня с ней дало любопытство и обилие неотвеченных вопросов. «А зачем хранить эти золотые луковицы в полуразрушенном замке?» продолжала недоумевать я. «Чтоб с родичами не делиться», — отозвался Рис. «Копать новый подвал, соседи заметят, начнутся вопросы. В своём хранить?» Так тут дома на большие семьи, дети, внуки все вместе живут. Пристройки делают и всё, а погреб общий. Вот решили развалины использовать, всё равно там никто никогда не бывает. Владельца и дела нет, ремонтировать никто их не собирается. Хм, не собирался. Как вдруг приезжает её племянница и развивает бурную деятельность. Чуть их на горячем не поймала. За локовитцами же присмотра нужен, чтобы не погнили, не помёрзли. А ты тут сидишь в библиотеке безвылазно и караулишь. Пауле знала, что ты надолго до самой весны. Вот от тебя и решили избавиться. Радикально они, хотя, если на кону большие деньги, а где сами луковицы теперь? Я уже забралась на грудь Дальхарту и с комфортом на ней устроилась, подложив сложенные башне кулаки под подбородок. Он обнял меня обеими руками за талию и в задумчивости водил большими пальцами по пояснице. Если бы не слабость от яда, этим бы дело не ограничилось, но овы, не в том я состоянии, чтобы к чужому жениху приставать. Так полежать на нём разве что? Вы же всё обыскали утром, их успели вывести. Ты напугала Паули своим требованием вызвать полицию, вот она начала действовать. Послала брата забрать сокровища из хранилища, а сама насыпала тебе в молоко крысиного яда. Док правильный диагноз поставил. Одобрительно заметил Рис. Кстати, плохо через пару дней стало бы не только тебе. Она всю кринку отравила. Можно было бы списать на небрежность. Травили грызунов, случайно сыпанули не туда. Бывает. Думаешь, мало врачей вызывают к больным с такими симптомами, как у тебя? И по неосторожности, и по забывчивости. Яд стойкий, посуду плохо помыли, поели из неё, вот тебе и отравление. Меня передёрнуло при мысли, что можно поесть из посуды, в которой травили крыс. Но, похоже, здесь, особенно в деревне, нравы были куда проще. Чего пропадать в миске, не выкидывать же добро? «Кстати, луковицы они, недолго думая, перепрятали сюда, в усадьбу», — добавил Рис. «На чердак давно никто не заглядывает». Паули впустила брата через чёрный ход, он и приволок мешок. Так что у Лики в участке незадачливые контрабандисты тоже. Молоко кухарка вылила, кренку выбросила. Можешь спать спокойно, тровить тебя больше некому. Я-то уже испугался, что цель не я, а ты. Взорвать тоже хотели тебя. Какая ещё цель? втрепенулася я. Неважно, скривился Тельхард. Я совсем разберусь. Есть у меня догадки, кто мог так оригинально попытаться от меня избавиться. Вопрос только, где он умельцы нашёл. Мир вокруг завертелся. Я внезапно оказалась лежащей на спине, Арис навис надо мной, опираясь на локти, чтобы не придавить. Лицо его стало серьёзным до невозможности. Мне нужно будет уехать. Надеюсь, ненадолго, сообщил он. Ты меня дождёшься? В смысле? Уточнила я, хоть и так всё прекрасно поняла. Но должна же я, как настоящая женщина, немного пококетничать, прикинувшись дурочкой. «Не уйдёшь обратно в свой мир», — выдавил Дельхарт после долгого молчания. Просьба далась ему нелегко, было видно, что умолять о чём-то мужчина не привык, и то, что он пошёл против своих обыкновений ради меня, грело душу и едва зародившееся чувство где-то в глубине оной. Не могу сказать, что влюбилась в него с первого взгляда. Вообще-то наше знакомство вылилось в настоящую катастрофу и конфликт. Зато потом выяснилось, что поверхностное впечатление бывает обманчиво, а за фасадом шовиниста и солдафона прячется заботливый и понимающий мужчина. Меня многое держало в прежнем мире. Начиная с семьи, заканчивая любимой работой и совершенно другим уровнем жизни, Но сейчас, глядя в ставши родными сероватые глаза, я не смогла произнести вслух роковые слова. Не знаю, вырвалось у меня: "Прости". "Что ж, у нас будет время подумать". Сделав вид, что ничего не произошло, Рис откатился обратно, устраивая меня в объятиях. "Пожалуй, пауза пойдёт на пользу нашим чувствам, а то всё время то кого-то спасаем, то сами рискуем жизнью. Нет никаких чувств". возразила я едва слышно на чистом упрямстве потому что прекрасно понимала есть они и ещё как хрупкие наврождённые готовые угаснуть от неосторожного слова но есть